Глава седьмая. Дураки или альтернативщики. Я сел посмотреть, что у нас делается с размещением. Оказалось, что все идет отлично. Моя менеджерская помощь к р ы с е не требовалась. Версия, что ф f пирамидиот казалась мне все более и более правдоподобной, поэтому я сел за пирамидиотские тексты. В начале у меня были двойственные чувства к этим немного наивным, в чем-то даже трогательным статьям и книгам, обвиняющим классическую науку в снобизме, игнорировании фактов, косности и лицемерии. С их точки зрения, наука пытается тщательно скрыть тот факт, что древние цивилизации были невероятно продвинутыми и обладали глубокими познаниями в разных областях, полученным и то ли от инопланетян, то ли от жителей Атлантиды, то ли от них вместе. С одной стороны, тексты альтернативщиков казались слишком уж пропагандистскими. Они были почти напрочь лишены взвешенности и осторожности в предположениях. И в них остро не хватало ссылок на академические работы. Все пирамидиоты, сами они называли себя альтернативщиками, а иногда и диссидентами, ссылались только друг на друга. В этом пестром сообществе не было ни одного профессионального египтолога-раскольника, порвавшего с темной научной мафии. и перешедшего на сторону светлых сил альтернативных знаний. Но постепенно я и сам начал проникаться этим бунтарским духом. С другой стороны, думал я, чем чёрт не шутит? Разве наивный и совершенно непрофессиональный Шлиман не открыл трою просто веря в Илиаду как в исторический документ? Кроме того, не так важно, владели ли древние египтяне всякими невероятными технологиями и знаниями на самом деле? Я-то занимаюсь этим ради того, кто в это верит. Я выписал основные тезисы альтернативщиков, которые мне и им казались самыми сильными. Начал я с числа Пи. Во многих статьях утверждалось, что египтяне знали его с точностью до двенадцатого знака. Это был мощный с т й т м е н т Второй с т й т м е н т тоже показался мне сильным. Альтернативщики приводили сложные инженерные расчеты, указывающие на то, что без специальных знаний египтяне никак не могли поднимать и перемещать семидесятитонные блоки. Да и сегодня подъемные краны, которые способны поднимать такой вес, производятся редко и по специальному заказу. Обычный строительный подъемный кран может поднять груз весом до 20-25 т тонн. Третий наезд звучал так: блоки подогнаны так плотно друг к другу, что между ними нельзя просунуть кредитную карточку. Каким образом с помощью медных инструментов можно было добиться такой точности шлифовки многотонных строительных блоков, причем с шести сторон? С точки зрения авторов статей, египтолог-профессионал, услышав этот вопрос, должен был стыдливо закрыть лицо руками, расплакаться и убежать. Этот наезд подкреплялся фотографиями и сопровождался уточняющим замечанием, безусловно корректным: пирамиды строились только во время первых династий фараонов в так называемом Древнем царстве, а потом египтяне по тем или иным причинам строить их перестали. Не потому ли, что технологии строительства со временем были утрачены? Четвертый гвоздь в гроб классической египтологии был забит предназначением пирамид. Поскольку ни в одной пирамиде не нашли ни одной мумии, утверждали альтернативщики, пирамиды вовсе не погребальные храмы фараонов, как врет всем нам официальная мафия ученых египтологов. Про официальную мафию я как человек, живущий в России, понимал все очень хорошо и тут же насторожился. Но если пирамиды не гробницы, то для чего все-таки они были построены? Здесь я немного обломался. Версии расходились. Кто-то полагал, что пирамиды были обсерваториями, кто-то был уверен, что пирамиды это космодромы или навигационные знаки для космонавтов инопланетян. Кто-то искал в пирамидах т а й н ы е п о с л а н и я будущим цивилизациям. Настоящие борцы с официальной пропагандой, те, что были посмелее и поувереннее в себе, считали пирамиды хранилищами неизвестного типа энергии или заводами по производству этого же неизвестного еще н а у к и типа. Я понял, что столкнулся с настоящей теорией заговора. Небольшая сплоченная мафия ученых и египтологов, скрывающих что-то очень важное и нужное от просвещенного человечества, активно противостоит группе честных диссидентов-альтернативщиков, ищущих голой правды, какой бы странной и жуткой она ни была. Старую правду бунтаря опровергли, но, к сожалению, консенсус по новой правде найти не получилось. Мне показалось, что от всей этой истории веет неким криминальным волшебством. Выбора у меня не было. С этим нужно было разобраться. На сайтах борцов с научной мафией было омаловато ссылок на первоисточники. Я полез на профессиональные египтологические сайты и стал изучать каждый из волновавших меня вопросов по отдельности. Откуда египтяне знали число пи? Я быстро выяснил, что знание египтянами числа пи с высокой точностью просто чушь, ложь. Бред сивойка был и кобылы без единой ссылки на первоисточник. Я без труда нашел много настоящих академических статей о египетской математике со ссылками на дошедшие до нас во множестве математические папирусы. В них было четко и ясно сказано, что египетские архитекторы хорошо представляли себе, что такое число пи, то есть постоянное отношение длины любой окружности во вселенной к диаметру этой самой окружности, но они рассматривали пи как 16 в квадрате деленное на 9 в квадрате. То есть 256 деленное на 81, то есть 3,16. Наверное, неплохая точность для строителя, но математика она в восторг не приведет. Уже Архимед принимал пивра с ч е т а х как 3,14. Как они ворочали каменные блоки огромного веса? Пирамидиотские статьи с глубоким уклоном в инженерию о том, что египтяне не могли без помощи инопланетян или сверхвысоких технологий транспортировать и поднимать 7 0 т о н н ы е каменные блоки, я даже не стал читать. Я плохо разбираюсь в механике и строительстве. Мне абсолютно хватило того, что я узнал про Александрийский столб в Петербурге, когда Николай I в конце двадцатых годов XIX -го века решил увековечить память своего брата Александра I, победителя Наполеона. на дворцовой площади, то в 1832 году ц е л ь н у ю гранитную колонну поднимали без использования каких бы то ни было инопланетных механизмов исключительно на веревках и блоках, то есть инструментах, доступных еще древним египтянам, а вес этой идеально отполированной колонны составил не 70 тонн, а внимание, 704 тонны, и никто, особенно не охал и не ахал. Хотя для первой трети XIX века это был явный инженерный успех, и везли эту колонну не из соседней Каменоломни, как это делали египтяне, а из Финляндии. Тащили, сплавляли на баржах, а потом две тысячи русских солдат и четыреста русских рабочих за один час сорок пять минут под руководством Манферрана установили колонну на постамент на глазах у собравшейся по такому случаю публики и императора с семьей. Естественно, ни в одной пирамидиотской статье этот факт не упоминался. Я полюбовался серией великолепных гравюр, на которых был изображен весь процесс создания, транспортировки и вооружения колонны. Но ладно, Александрийский столб. За шестьдесят лет до него, в том же Петербурге, когда Екатерина II решила поставить памятник Петру Первому, Этьен Фальконеза хотел соорудить постаменты из цельной каменной глыбы. Нашли мегалит примерно в д в а д ц а километрах от центра города, назвали гром камнем, выкопали, подняли и доставили в Петербург. Вес его на момент транспортировки, блоки, веревки, деревянные полозья составил полторы тысячи тонн. В двадцать раз больше самого большого блока пирамиды Хеопса. Каждый турист может дойти до Сенатской площади и полюбоваться на медного всадника. а заодно и на р а с п о л о ж е н н о е под ним мегалитическое опровержение пирамидорских теорий. Как они обеспечивали феноменальную точность подгонки каменных блоков? Выяснилось, что никак. Между блоками пирамиды обычно заливался примитивный бетонный раствор, следы которого видны и сегодня невооруженным, и тем более вооруженным глазом. А в тех местах, где бетона нет, где он рассыпался и выветрился, Можно засунуть не просто кредитную карточку, а целую голову пирамидиота. Качество строительства в то время было ужасным. Внутренние блоки просто сваливались рядом, при этом не обтачивались, не шлифовались, а тупо заливались бетоном, рецепт которого глина, гипс, известняк, щ е б е н к а и вода. Египтянам как и шумерам, разумеется, был известен уже тысячу лет как. А шлифовали строители только внешнюю часть блоков. Причем настолько тщательно, насколько нужно было для нанесения на поверхность пирамиды плоской облицовочной плитки. Для чего были нужны пирамиды? Я разобрался. Пирамиды точно были усыпальницами фараонов. Об этом говорит буквально все: обнаруженные в них саркофаги, надписи на стенах в коридорах пирамид, надписи на окружающих пирамиды строениях, надписи на храмах. тысячи, если не десятки тысяч независимых упоминаний пирамид в разнообразных папирусах именно как усыпальниц фараонов древнего царства. Ну и конечно все древнегреческие и древнеримские историки, начиная с Геродота, писали о пирамидах как об усыпальницах фараонов. Так что мафия ученых египтологов не врет. Кучка манипуляторов. Я все-таки поразился, до да какой наглости в манипулировании фактами и игнорировании информации, противоречащей их теории, могут доходить запрограммированные на сенсации альтернативщики-диссиденты. В конце концов мне стало стыдно. Как я мог даже на минуту усомниться в классической египтологии? Я же знал, что это одна из самых развитых и разработанных гуманитарных наук с блестящими открытиями, очень дотошными учеными с прекрасным научным аппаратом. десятками тысяч статей в академических журналах и тысячами монографий. А пирамидиоты, не обладая даже базовыми знаниями, полезли драться с этой образцово-показательной гуманитарной дисциплиной, в которой археология, этнография, полиография, классическая филология, структурная лингвистика, инженерное дело соединились с самыми современными научными технологиями от радионуклидных исследований до ДНК-анализа. В последние годы для проникновения в самые труднодоступные области пирамид египтологи используют даже робототехнику. С чувством легкого интеллектуального превосходства я попрощался с л ж е наукой и вдруг понял, что меня все равно что-то гнетет. Какое-то внутреннее сжжение не отпускало меня. Я понял, что никак не могу отделаться от странного чувства. Пирамидиоты или жулики или больные люди. Ефф, к сожалению, к ним явно не относился. Он был земным, сухим, прагматичным мерзавцем. Ну хорошо, не мерзавцем, а просто неприятным человеком. Но тем не менее от древнего Египта действительно веяло неким волшебством, некриминальным. Но таким, от которого сердце проваливается куда-то вниз и там замирает. Необычное знание. Волшебство заключалось в знании, в каком-то феноменально детализированном знании египтян об устройстве жизни после смерти, невероятно подробном, очень доскональном. Причем одной четко прописанной доктрины устройства параллельного мира не было. За несколько тысячелетий у египтян сменился ряд плавно перетекавших друг в друга концепций, которые иногда немного конкурировали между собой, и это вызывало особое доверие. Единого универсального текста, который был бы принят религиозным и с т е б л и ш м е н т о м как истина в последней инстанции, наподобие Библии, Корана или Дао д е Дзин, у египтян не было. Все доктрины были заботливо изложены в текстах, написанных на папирусных свитках, иногда дорого и круто иллюстрированных на саркофагах, на стенах гробниц. Тексты пирамид, тексты саркофагов, Книга врат, Книга пещер. Книга того, что есть в загробном мире, камышовые поля и, конечно, книга мертвых, от одних только названий мороз пробирал по коже. Разные тексты существовали в разных редакциях, но главный интеграл, который мне удалось взять за все время изучения вопроса, была мысль о том, что жизненная сила, заключенная в нас самих, не угаснет после смерти. Жизнь будет продолжаться, но в другой форме. Я подумал, что знакомство с египетской эсхатологией не повредит. Если я не верю в технологические преимущества египетской цивилизации над современной, почему не допустить потенциальное превосходство египтян в области посмертных знаний? Никто же не спорит, что именно на Востоке, несмотря на технологическую отсталость, появились такие мощные философские системы, как даосизм, буддизм, с моим любимым д зен-буддизмом, учение Упанешат, да мало ли что еще. В конце концов некоторые ученые связывают концепцию воскресения Христа с воскресением Асириса. Вдруг ф ф о к а ж е т с я не пирамидиотом, а неким адептом тайных египетских знаний. Почему бы и нет? Я выяснил, что с первого до последнего дня главной заботой каждого египтянина была жизнь за порогом смерти. Они беспокоились о гробницах, о необходимой утвари, об амулетах. И прежде всего о специальных заклинаниях, написанных в книгах, смерть и воскресение, возможность смертному достичь бессмертия и жить в е ч н о в прекрасном духовном теле. Применить обрывочные знания о камышовых полях к решению нашей задачи у меня явно не получалось. В какой-то момент я искренне пожалел, что на земле не осталось ни одного древнего египтянина, который бы мог мне просто и своими словами объяснить, как там у них все устроено в параллельном мире. Но не успел я убедить себя, что надо отложить эту тему до лучших времен, а пока попробовать что-то еще, как вдруг сообразил: потомки древних египтян остались, это же копты. Я немедленно перешел ко второму вопросу и начал искать информацию о коптском монастыре в Дейр-Эль-Бахри. Уцелевшие древние египетские гены. Копты действительно прямые потомки древних египтян. В четвертом веке они, как и почти все население Римской империи, приняли христианство. Многие современные теологи считают, что коптская литургия больше всех остальных напоминает раннехристианскую, поскольку коптская церковь, отделившись от основной христианской церкви еще в четыреста пятьдесят первом году, не испытала ни политического давления Рима, ни интеллектуального влияния Константинополя. Когда арабы в седьмом веке захватили Египет? То девяносто процентов египетского населения перешло в ислам, став частью арабского мира, а десятипроцентное меньшинство сохранило христианскую веру, благодаря чему древние египетские гены и д р е в н е египетский язык в литургии уцелели. Не исключено, подумал я, возвращаясь к своей навязчивой и д е е что кроме литургии и языка у коптов остались и какие-то старые египетские знания в параллельном мире. Хм, это интересно. Ведь с ними-то об этом наверняка можно поговорить, хотя коптская община в Египте живет довольно замкнута. Но как я не старался, так и не смог понять, какое отношение к моему расследованию имеет этот коптский монастырь в Дейр-Эль-Бахри, давший название месту и заказу Ф.Ф. Тем более, что он оказался разрушен по египетским меркам почти сразу после постройки, лет через триста пятьдесят четыреста. Единственное, что отличало его от других разрушенных, заброшенных и полузабытых монастырей, Было необычное соседство. Монастырь в Дейр-эль-Бахри копты решили строить рядом с храмом Хатшепсут. Я оставил разрушенный монастырь в покое и перешел к храму, который пережил несколько реставраций и неплохо сохранился, хотя и был на полторы тысячи лет старше монастыря. Храм и странности не упоминания. Храм Хатшепсут произвел на меня сильное впечатление. Длина 250 метров. Высота три этажа гигантских террас метров по тридцать каждая. Потрясающая колоннада безупречной гармонии, выстроенная за тысячу лет до Парфенона. Террасы поднимаются в горы, где храм плавно сливается с ними и в этих горах исчезает. Главное место храма алтарь Амонара находится не в отдельном строении, а в пространстве вырубленном в скалах. Когда я узнал, что все колонны, стены и гипостиль покрыты резными барельефами, которые изначально были еще и цветными, у меня просто перехватило дыхание. Я был уверен, что имя архитектора не сохранилось, но немного поискал и понял, что ошибся. Египетского Фидия звали не т о о с и н и н м у т не т о о с и н и м у т Оказалось, что Хатшепсут была не просто первой великой женщиной в истории. Для нее работал и первый в истории великий архитектор. Чье имя дошло до просвещенного человечества. Более того, с е н и н м у т был не просто архитектором, но об этом чуть позже. Исследуя храмы и ведя раскопки в его окрестностях, археологи столкнулись со странностями, и эти странности показались мне настоящими, то есть не п и р а м и д и о д с к и м и загадками. Храм Хаджипсут стоит три с половиной тысячи лет, а в записях Манифона Единственного египетского историка, который жил пустив древние, но уже исторические времена при Птолемеях, и написал по-гречески книгу п о д г о в о р я щ и м названием "История Египта" имени Хадшепсут, нет. Родословная фараонов у него звучит как начало Евангелия от Матфея. Секенен Рата родил Яхмеса, Яхмес изогнал гиекссов о и родил Аменхотепа первого. Аминхотеп первый родил Тутмоса первого и жену его Яхмесид. Тутмос первый родил Тутмоса второго. Тутмос второй родил Тутмоса третьего, который завоевал весь мир и родил Аминхотепа второго. И никакой Хадшепсут. Археологи удивились и тому, что большинство статуй с изображением царицы оказались закопанными в горизонтальном положении сразу за оградой храма на глубине трех метров ниже фундамента, как будто их похоронили. Иногда археологам попадаются статуи, лежащие в земле, но как правило рядом находится п ь е р е с т а л с которого они упали или с которого их свалили, и лежат эти статуи в земле, обычно в перемешку с археологическим мусором. А тут статуи были аккуратно уложены лицом вверх. метра на два-два с половиной ниже своего культурного слоя и никаких пьедесталов по соседству. Хатшепсут построила не только храм в д е й р э л ь б а х р и но и множество других храмов по всему Египту. Множественные картуши Хатшепсут, то есть обведенные специальной рамкой имена фараонов, оказались в этих местах стертыми, вычищенными. Иногда вместо затертого к а р т у ш а Хатшепсут Был вырезан картуш тутмаса первого, иногда тутмаса второго, а иногда тутмаса третьего. Иногда на месте бывшего к а р т у ш а оставалось пустое место, а имя обнаруживалось только при детальном обследовании, например, при съемке в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах. В нескольких случаях имя хадшепсут сначала было стерто, потом восстановлено, а потом опять стерто. Что за дела? Неопределенность пола. Я просмотрел фотографии всех изображений Хатшепсут, какие только смог найти в интернете. Их оказалось не меньше двадцати. Статуи, барельефы, рисунки. Сохранился даже небольшой метра три с половиной в длину сфинкс Хатшепсут, музей Метрополитен в Нью-Йорке. Я вглядывался в миндалевидные глаза, тонкий чувственный нос с горбинкой, маленький рот и узкий нежный овал лица. Заодно мне попадались изображения Сининмута и т у т м а с а Третьего. Сининмут с виду был милым, добрым, круглолицым, веселым чуваком. Взгляд очень умный, с хитринкой, но безусловно вызывающий симпатию. На скульптуре из Британского музея у него на руках сидит очаровательная трепетная девочка лет шести-семи по имени Нефрура, дочь х а д ш е п с у т Тутмос Третий выглядел значительно более серьезным человеком. горящий взгляд, орлиный нос, острые скулы. Но самый выразительный из всех троих была сама Хадшепсут. Меня удивило выражение ее глаз. х а д ш и п с у т словно говорила, я хороша и умна, я готова ко всему, к власти, к любви, к смерти, к отсутствию любви и смерти. Пересматривая картинки, я начал удивляться. Примерно треть скульптур изображали царицу в облике женщины, то есть в платье с заметными выпуклостями на груди. На остальных Хатшепсут, при том же высочайшем сходстве, была изображена мужчиной: накладная оборотка-трубочка, набедренная повязка, плетеный передник, голая абсолютно плоская грудь и знаки царского достоинства, включая Скипетр с двухголовой змеей, насколько я понял, символом единства верхнего и нижнего Египта. Что за дела? Фараон гермафродит? Но с Хатшепсут все было сложнее. Она была скорее не гермафродитом, а трансгендером. Сначала женщина, потом мужчина. У животных бывает такое явление, называется дихогамия – последовательная смена пола. В основном она наблюдается у ярких коралловых тропических рыб. Благодаря современной медицине люди в последние годы тоже могут менять себе пол. Но в древнем Египте я решил, что надо бы узнать про это побольше зачатие в деталях. На одном египтологическом сайте я увидел барельеф с прекрасным названием. Он назывался «Сцена зачатия великой царицы Хатшепсут, её родителями фараоном Тутмосом Первым и его супругой Яхмесит». Чтобы ни у кого не было сомнения, что Тутмос Первый. И их месяц с сплетенными ногами занимаются любовью. Барельеф сопровождался соответствующим описанием. О порно-барельефах да еще и древних я не слышал и прочел описание внимательно. Царь Юга и Севера, животворец, застал царицу, когда она почевала в роскошном дворце. Она пробудилась от блеска алмазов фараона и удивилась, когда его величество тотчас приблизился к ней. положил свое сердце на ее сердце и явил себя ей в своем лике Бога. И вот что сказала супруга царя, мать царя е х м е с и д при виде величия фараона: это благородно видеть л и к твой, когда ты соединяешь себя с моим величеством. Раса твоя проникает во все члены мои. Потом, когда величие Бога удовлетворило свое желание с ней, повелитель обеих земель сказал ей: Хатшепсут. Что означает п е р в а я из любимец? Истинно, таково будет имя моей дочери, ибо душа моя принадлежит ей, корона моя принадлежит ей, дабы правила она обеими землями, дабы правила она всеми живыми двойниками. Первые итоги. Я подвёл итоги. Упоминаний в списках фараонов нет. Статуи? Захоронены, картуши стерты, пол не определен. Везде какой-то стрёмный неуклюжий пиар. У меня на такой пиар обострённый нюх. Но порнобарельефы недвусмысленно указывали на то, что она была легитимным фараоном, дочерью Ра. Ясно было, что с царицей случилась некая детективная история. Раз ФФ не был пирамидиотом и не имел отношения к коптскому монастырю в Дейр-эль-Бахри. Значит, та детективная история и это как-то связаны. Все дело в женщине фараоне. Причем тут химик, пока совершенно неясно, но придется выяснить. А для этого досконально разобраться в событиях, происходивших за полторы тысячи лет до нашей эры, то есть за 150 лет до исхода евреев из Египта, за 300 лет до т р о я н с к о й войны и за 1200 лет до завоевания Египта Александром Македонским. словом давно. К счастью, египтологи за двести с лишним лет поработали на славу и собрали бесчисленное количество документов. У меня были отличные шансы, но от объема предстоящей работы перехватывало дыхание, а я уже чувствовал себя немного утомленным. Я решил отложить Египет в сторону, чтобы набраться сил, послушать советов на эту тему Антона и Моти, в основном Антона, а пока проработать другие направления расследования. Мы могли бы служить в разведке. Мне удалось быстро выяснить, что m n ж Pharmaceuticals не имеет никакого отношения к производству к а л и п с о л а Как сказали бы менты, установлено, что профессиональная деятельность не является причиной убийства. Химика убил не к а л и п с о л и не кетамин. Ну, отрицательный результат тоже результат. В конце недели вернулся Антон. На мое предложение встретиться и выпить по этому поводу, а заодно рассказать, как я продвинулся в своем расследовании, он объяснил, что проведет выходные за городом и предложил встречаться на следующей неделе, если у меня нет ничего срочного. Жизнь продолжалась во всем своем разнообразии, разбавляемом приевшимися развлечениями. Я урывками встречался с Машей, которая внимательно выслушала мою египетскую историю, покачала головой и ничего не сказала. А что тут скажешь? Днем я помогал крысе размещать сумасшедший заказ, а вечерами шлялся по недорогим пабам. В одном из них я услышал полузабытую песню в и с о к о с н о г о года. Она пришлась в кассу, как будто про нас с Машей. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино, мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Господи, как грустно! Лучшие годы проходят, а мы не только не делаем ничего замечательного, мы даже не живем с любимыми людьми. История с Египтом по-прежнему манила меня, но поделиться было не с кем. Антон работал как проклятый, Мотя был погружен в роман с ф и н д и р е к т р и с о й Поэтому я решил, что пора ехать к л и л е Уточнить, что она знает про к а л и п с о л и химика, тем более, что на его девять дней я не поехал. Утром в понедельник я позвонил. л и л я без особого энтузиазма сказала, что сегодня вечером она свободна. Конец седьмой главы.